глава вторая. В мирном промежутке между двумя гаэльскими войнами на зубчатой башне Камелодской твердыни юный король Англии стоял рядом со своим наставником и вглядывался в лиловатые вечерние дали. Под ними мягкий свет окутывал землю, и медленная река велась между почтенным аббатством и величавой крепостью. и в закатных пламенных водах отражались шпили и башенки и длинные вымпелы, недвижно свисавшие в мирном воздухе. Мир, лежавший перед ними, походил на игрушку, ибо они находились на высокой башне, царившей над городом. У себя под ногами они могли видеть траву внешнего замкового двора, глядеть на нее вниз было жутковато. и укороченного человечка с двумя ведрами на коромысле, бредущего по траве в сторону походного зверинца. Дальше у наворотного покоя, смотреть на который было не так боязно, потому что помещался он не прямо под ними, виднелся ночной дозор, принимавший пост у сержанта. Дозорные и сержант щелкали каблуками, салютовали, потрясали копьями и обменивались паролями звонко, словно свадебные колокола, но двое на башне не слышали их, ибо все происходило слишком далеко внизу. Дозор напоминал оловянных солдатиков, крошечную ирландскую стражу, и топот солдатских ног оставался беззвучен на сочной подеденной овцами траве. Дальше за внешней стеной слышался глухой гомон, там рядились на рынке старухи, завывали младенцы, бражничали капралы, И с этим шумом мешалось блеяние нескольких козлов, звон от колокольцев двух-трех прокаженных, проходивших, накрывшись белыми балахонами, шелест отряс монахинь, подвоя добродетельно навещавших бедных, и крик от драки, затеянной какими-то джентльменами, сильно интересующимися лошадьми. На другом берегу реки, струившейся под крепостной стеной, Мужчина перепахивал поле, привязав плуг прямо к лошадиному хвосту. Дерево плуга скрипело. Неподалеку от мужчины сидела на берегу некая молчаливая личность, пытаясь выловить на червя лосося. Реки в ту пору загажены не были. А чуть подальше осел встречал подступившую ночь громким концертом. Все эти звуки доносились до двоих стоявших на башне приглушенно, словно они слушали их через рупор, приложенный к уху не тем концом. Артур был молод, он стоял еще на самом пороге жизни. Светловолосый, с глуповатым, во всяком случае бесхитростным лицом. Открытое лицо, добрые глаза и выражение доверчивое и положительное, как у прилежного ученика, радующегося жизни и не верящего в прирожденную человеческую греховность. Просто ему никогда не приходилось испытывать дурного обхождения, и оттого он был добр к людям. Короля облекала бархатная мантия, принадлежавшая утору завоевателю, его отцу, отделанная бородами покоренных в давние дни четырнадцати королей. К сожалению, были среди этих королей и рыжие, и чернявые, и седые, и бороды они отращивали разной длины, так что отделка походила на боа из перьев, а вокруг пуговиц мантии топорчились их усы. Мэрлина же украшала борода белая по пояс и еще очки в роговой оправе и остроконечная шляпа. Он носил ее в знак уважения к порабощенным саксам, чьим национальным головным убором было либо подобие купальной шапочки, либо фригийский колпак, либо такой вот конус, только соломенный. Двое слушали вечер, изредка обмениваясь словами, когда слова приходили на ум. — Да, — сказал Артур, — должен сказать, что королем быть приятно. Сражение получилось отличное. — Ты так считаешь? — Ну а как же не отличное? Видел бы ты, как бежал лот Аркнийский, едва опустил в дело Экскалибур. — Сначала он поверг тебя на наземь. — Пустяки. — Это от того, что я не пользовался экскалибуром. Стоило мне вытащить мой верный меч, и они разбежались, как кролики. — Они вернутся, — сказал волшебник. — Все шестеро. Короли Аркнея, Гарлотта, Гаора, Шотландии и король из башни, и король сотни рыцарей уже учредили, в сущности говоря, Гаэльскую конфедерацию. Тебе следует помнить, что твои притязания на трон вряд ли можно назвать традиционными. «Да — допускай возвращаются, — ответил король. — Не возражаю. На сей раз я разобью их как следует, и тогда мы увидим, кто здесь хозяин. Старик сунул бороду в рот и принялся жевать ее, как делал обыкновенно, когда что-либо выводило его из себя. Один перекушенный волос завяз у него между зубами. Он попытался вытолкнуть его языком, потом вытянул двумя пальцами. В конце концов он принялся скручивать его концы в два колечка. — Я полагаю, что рано или поздно тебя удастся чему-нибудь научить, — сказал он. — Но видит Бог, до чего это тяжкая, изнурительная работа. — Ну да. «Да — Да, — страстно воскликнул Мерлин. — Ну да, ну да. Это все, что ты можешь сказать? — Ну да, ну да, как школьник. — Поаккуратней, а то я отрублю тебе голову. — Отруби, сделай доброе дело. По крайности, не придется больше учительствовать. Артур облокотился на башенный парапет и повернулся к своему старинному другу. — В чем дело, Мерлин? — спросил он. — Я что-то неверное сделал. — Извини, коли так. Волшебник расправил бороду и высморкался. — Горе не в том, что ты делаешь. — сказал он. — Горе в том, как ты думаешь. Если и существует что-то, чего я не в состоянии переносить, так это глупость. Я всегда говорил, что глупость — это прегрешение против Духа Святого. — Да уж это я слышал. — Ну вот, теперь ты извишь. Король взял его за плечо и развернул к себе. — Послушай, — сказал он, — что такого случилось? Ты в дурном настроении? «Если я совершил какую-то глупость, скажи мне, не надо злиться». Эти слова только пуще разозлили престарелого некроманта. «Скажи ему!» — воскликнул он. «А что, интересно, ты станешь делать, когда сказать будет некому? Ты когда-нибудь собираешься начать думать самостоятельно? Что будет, когда меня заточат в этот мой дурацкий могильник, хотел бы я знать?» «Я и не слышал ни о каком могильнике». «Да черт с ним, с могильником! Какой еще могильник? О чем я с тобой разговаривал, а?» «О глупости», — сказал Артур. Разговор начался с глупости. «Вот именно! Послушай, от твоего «вот именно» толку немного. Ты собирался мне что-то сказать о глупости?» «Я не знаю, что я собирался сказать!» Ты своими штучками доводишь человека до такого коления, что через две минуты разговора никто уже не в состоянии понять, о чем он ведется. С чего все началось? Все началось со сражения. — Теперь вспомнил, — сказал Мерлин. — Вот именно. С него все и началось. — Я сказал, что сражение было доброе. — Это я припоминаю. — Так оно ведь и было доброе, — оправдывающимся тоном повторил король. «Приятное было сражение, и я сам его выиграл, ведь это же весело!» Волшебник погружался в глубь своего сознания, и глаза его при этом затягивались пленкой, словно у ястреба. В течение нескольких минут на укреплениях стояла тишина, лишь над ближним полем пара играющих в охоту сапсанов кувыркалась в воздухе, выкрикивая «ик-ик-ик» и звеня колокольцами. Мерлин снова выглянул из своих глаз. — Ты искусно выиграл это сражение, — медленно вымолвил он. Артура учили, что следует проявлять скромность, и в простоте своей он не заметил, что стервятник вот-вот падет на него с высоты. — Да чего там, мне просто повезло. — Очень искусно, — повторил Мерлин. — Сколько пехоты у тебя полегло? — Не помню. — Не помнишь. Кэй говорил, король застыл в середине фразы и взглянул на волшебника. — Ладно, — сказал он, — выходит, ничего в нем веселого не было. Я не подумал. — Потери составили больше семи сотен. Разумеется, все сплошь мужики-пехотинцы. Из рыцарей никого не поранило. за вычетом одного, сломавшего ногу при падении с лошади. Увидев, что Артур не собирается отвечать, старик продолжал с еще большей горечью. — Я забыл, — прибавил он, — что ты получил несколько очень серьезных царапин. Артур не отрывал пылающих глаз от ногтей на своей руке. — Ненавижу тебя, когда ты такой зануда. Мерлин пришел в восторг. — Вот! — — Вот это и есть потребное нам настроение! — сказал он, продевая свою руку сквозь королевскую и радостно улыбаясь. — Это уже на что-то похоже. Отвечай за себя сам, тогда не пропадешь. А просить совета — роковая ошибка. Помимо прочего, меня здесь очень скоро не будет, и советовать будет некому. — О чем это ты все время твердишь? Что тебя здесь не будет? Насчет могильника и так далее? — «Это ерунда! Мне в скором будущем предстоит влюбиться в девицу по прозванию Нимуя, и тогда она выучит мои заклинания и на несколько веков заточит меня в пещеру. Это из тех вещей, от которых никуда не денешься!» «Но, Мерлин, это же ужасно! Застрять на несколько столетий в пещере, будь то жаба в норе! Надо же как-то этому помешать!» «Глупости!» — сказал волшебник. «О чем я говорил?» а той девице. Я говорил о советах и о том, что никогда не следует их принимать. Так вот, теперь я как раз собираюсь дать тебе парочку. — Я советую тебе подумать о битвах, о волшебном твоем королевстве и о том, чем должен заниматься король. — Ты сделаешь это? — Сделаю. Разумеется, сделаю. Но вот насчет этой девицы, которая выучит твои заклинания. Ты понимаешь, дело ведь не в одних королях, но и просто в людях. Когда ты говоришь, что сражение вышло прелестное, ты думаешь так же, как твой отец. А я хочу, чтобы ты думал по-своему, чтобы ты оправдал все то образование, которое от меня получил. Потом, когда я буду всего лишь стариком, упрятанным в яму. «Мерлин, ладно, ладно». Я, собственно, и напрашивался на жалость. Не обращай внимания. Это я так, для эффекта. Сказать по правде, получить покой на несколько сотен лет — возможность совершенно очаровательная. А что до Нимуи, то, оглядываясь на прожитое, я с большим нетерпением предвкушаю нашу с ней встречу. Нет-нет, самое важное сейчас — это чтобы ты научился думать самостоятельно и еще вопрос о сражениях. — Ты, например, думал когда-нибудь всерьез о состоянии твоей страны? Или ты так и намерен продолжать ту жизнь, которую вел Утр-Пендрагон? В конце-то концов ты ведь здешний король. — Думал, но не очень подолгу. — Понятно. — Ну так разреши, я вместо тебя немного подумаю. — Предположим, мы задумались о нашем гайльском друге, а о сэре брю себе жалостным. — Об этом типе? — Вот именно. — А что это ты так о нем отзываешься? — Да ведь это свинья. Он же убивает девиц, а стоит настоящему рыцарю прийти кому-то из них на помощь, как он удирает во все лопатки. Он растит особых быстрых скакунов, чтобы никто не смог его изловить, да еще и нападает со спины. Попался бы он мне, я б его на месте убил. — Что ж, — сказал Мерлин, Не думаю, чтобы он сильно отличался от прочих. К чему, вообще говоря, сводится все это рыцарство? Если попросту, то оно означает, что нужно быть достаточно богатым, чтобы обзавестись замком, оружием и доспехами, а когда у тебя все это есть, ты можешь заставить саксов делать то, что тебе угодно. Единственное, чем ты рискуешь — получить пару царапин если доведется нарваться на другого рыцаря вспомни хоть тот поединок между пелинором и груммором когда ты был маленький это ведь и доспехи сражались любой барон может резать бедняков сколько ему заблагорассудится а увечить друг друга это просто их каждодневная работа и в результате страна лежит в запустении сильный прав вот их девиз Брюс безжалостный, всего лишь пример общего положения дел. «Взгляни на Лотта, на Нантриса, на Уриенса, на всю ораву гаэлов, сражающихся с тобой за королевство. Я готов допустить, что вытягивание мечей из камней не такое уж юридически безупречное доказательство происхождения, но ведь короли древнего люда бьются с тобой не из-за этого. Они восстали против тебя». против своего суверена просто потому, что трон зашатался. Как мы когда-то говаривали трудности Англии — шанс для Ирландии. Для них это возможность свести расовые счеты, устроить небольшое, чисто спортивное кровопускание и малость заработать на выкупах. Лично они в этой заварухе ничего не теряют, они же в латах». И похоже, что ты тоже наслаждаешься. Однако посмотри на страну. Посмотри на сожженные риги, на торчащие из прудов ноги покойников, на лошадей, валяющихся вдоль дорог со вздувшимися животами, на разрушенные мельницы, на зарытые деньги, на то, как никто не решается выходить на дорогу с золотом или украшениями на одежде. — Вот это и есть современное рыцарство! С привкусом утра Пендрагона! А ты еще говоришь о веселом сражении! — Я думал о себе. — Я знаю. — А надо было думать о людях, у которых нет доспехов. — Верно. — Сильный не прав. — Так, Мерлин? «Ага — Ага! — просияв, ответил волшебник. — Ага! Ты хитрый паренек, Артур. Но на такой ерунде ты своего старого наставника не поймаешь. Тебе хочется меня разозлить и вынудить думать вместо тебя. На это я не клюну. Я для этого слишком старый лис. Остальное тебе придется додумывать самому. Прав ли сильный, а если не прав, то почему? Привести причины и разработать план, и затем... — Что ты намереваешься делать в этой связи? — А что бы начал было король, но вовремя заметил признаки неудовольствия. — Очень хорошо, — сказал он. — Я подумаю об этом. И принялся думать, поглаживая верхнюю губу там, где еще предстояло вырасти усам. Перед тем, как ему идти с укреплений, случилось маленькое происшествие. Человек, несший ведра в зверинец, Теперь воротился с пустыми. По дороге к кухонной двери он ненадолго остановился прямо под ними, совсем крохотный с виду. Артур, поигрывавший ослабевшим камнем, который он вытянул из навесной бойницы, утомясь от размышлений, глянул вниз с камнем в ладони. — Каким маленьким кажется Курсалин? — Совсем крошка. — Интересно, что будет, если я уроню этот камень ему на голову? Мерлин прикинул расстояние. «При тридцати двух футах в секунду, — сказал он, — я полагаю, его убьет до смерти. Четырехсот джи достаточно, чтобы разнести череп». «Я никогда так не убивал», — пытливым тоном произнес юноша. Мерлин смотрел на него. «Ты король», — сказал он и добавил. «Никто тебе ни слова не скажет». — Если ты попробуешь. Артур стоял неподвижно, перегнувшись с камнем в руке. Затем он, не шелохнувшись, скосил глаза, чтобы встретиться взглядом с наставником. Камень аккуратнейшим образом снес с головы Мерли на шляпу, и старый джентльмен грациозно помчался за юношей вниз по лестнице, размахивая палочкой из дерева жизни. Артур был счастлив. Подобно человеку в раю еще до грехопадения, он наслаждался невинностью и удачей. Вместо бедного оруженосца он стал королем. Вместо того, чтобы так и остаться сиротой, он был любим почти всеми, за исключением гаэлов, и сам отвечал любовью всякому. Пока что во всем, что касалось его... На веселой и радостной поверхности сверкающего росой мира не замечалось ничего похожего и на малую частицу печали.